Приложение седьмое. Мистика, фэнтези, магический реализм. Пытаясь определить жанр истории, мы часто смотрим в первую очередь на антураж. Есть эльфы, значит фэнтези. Вампиры, значит мистика. Ничего не понятно, но очень интересно. Скорее всего, магический реализм. Но по мере знакомства с книгой или ее написания, могут встретиться сюрпризы. Примерно так мои письма к безымянной о Людвиге Ван Бетховене и его бессмертной возлюбленной из абсолютно классической мистики превратились в столь же классический магический реализм. Рассказчик оказался слишком ненадежным, а его реальность слишком тонкой. Давайте немного поговорим об этом блоке обманчиво близких жанров. Поймем, почему последний, Всё же отстоит от первых двух. Чем он сложен и почему всё прочнее ассоциируется с большой литературой. Это важно, так как некоторые вещи, позволенные магическому реализму, совершенно недопустимы в фэнтези и наоборот. В этом непростом вопросе нам, пожалуй, опять поможет старая сказка, которой, кстати, очень не помешал бы ретельлинг в любом из перечисленных жанров. Жили были мама с дочкой в нищей лачужке. И так бы девочка там и жила, и выросла бы в разбойницу, танцовщицу, прачку или проститутку, и ничего бы не случилось такого. Но мама умерла, а девочка попала на воспитание к страшно богатой леди. И стала леди растить её благочестивой особой, покупать ей приличную одежду и обувь, хорошую, дорогую. Вот только не были милы сердцу девочки невзрачные цвета приличного мира: коричневый, белый и серый. Более всего на свете девочка мечтала о красных башмачках. Именно они ассоциировались у неё с хорошей жизнью, потому что их носили принцессы. А ещё потому что когда-то мама сшила девочке такие башмачки из лоскутов. И хотя те давно износились, Память о них в девочке жила. Втайне от своей подслеповатой опекунши девочка купила себе красные башмачки. И не просто купила, а надела на выход, и не просто на выход, а в церковь, что было ей стражайше запрещено. А по пути домой встретила странного хромого на левую ногу солдата. Тот наклонился, сказал: Какие же красивые у тебя туфельки, тронул их пальцем. Ну а весь остаток сказки, девочка не спит и не ест, она только танцует, танцует как одержимая, танцует против своей воли, пока не сходит с ума, не избегает в глухую чащу к леснику и не просит его отрубить ей ноги. А потом её отрубленные ноги танцуют отдельно и не пускают кающуюся девочку в церковь. Такие вот дела. Это одна из вариаций на тему довольно непопулярных у писателей, зато чертовски популярных у сказотерапевтов красных башмачков Андерсена. Сюжет сложнее, чем я передала. Там есть несколько точек невозврата для героини и ещё грустный финал. Но это не важно. Важно, что именно на таком примере очень просто объяснить разницу между всеми жанрами из заголовка. Мы уже упомянули. В попытке понять, что перед ними, люди и авторы и читатели, и даже издатели часто ориентируются на внешнее. И именно поэтому потом озадачиваются, расстраиваются, а то и разочаровываются. И ещё вешают ярлыки, ага? Ну тут же есть второй мир, да? Ну, и изнанка. Значит, этот ваш Дом, в котором фэнтези, да? А я вот не читаю фэнтези. Понятно? Уберите его. Всё становится намного проще, если разбирая тот или иной сюжет, обращаться к внутреннему. Главный идентификатор жанра не антураж, а механика. То, как работает мир, то, как работает восприятие персонажей, то, как к этому можно или нужно относиться читателю. Апозиция можно-нужно, кстати, особенно важна в контексте великого противостояния фэнтези-мистики и магреализма. Но вернёмся к сказке. История бедной героини примкнёт к одному из жанровых лагерей, стоит только подобрать к ключевому сюжетному элементу танцующим башмачкам объяснение. Давайте попробуем. Версия первая. Хромой солдат, дьявол Когда он коснулся башмачков, девочка стала одержимой. Именно поэтому она не может и попасть в церковь. Отлично. Мы восхитительны, а наши башмачки мистика. Ключ к механике мистики, по крайней мере, согласно канонам ранних текстов вроде Каринской невесты, Дракулы, Кинтервильского привидения и так далее, привязка основного фанд допущения к силам смерти, силам дьявола. В общем, ко всём возможным тёмным силам, перед которыми наши далёкие предщественники из 17-19 веков трепетали. Версия вторая. Хромой солдат, странствующий чародей. Ну а башмачки артефакт, который питается слабыми душами. Когда девочка надела их, она подверглась магическому воздействию. Вполне логично, что магия из иного мира прежде-то никто не плесал. Отлично. Мы восхитительны, а наши башмачки фэнтези, возможно, тёмное. Ключ к механике фэнтези, начиная от миров, в которых играли и сочиняли истории сёстры Бронты и брата-сестра Моцарты, более-менее стройная система нехарактерных для обыденного мира явлений и существ, подчиняющихся логике. Существа, кстати, могут быть в том числе хатоническими. То есть, если вы пишете о вампиризме, как о лишенном полутонов, гибельном проявлении зла, как в «Отравленных землях» и «Дракуле» — ваше произведение мистика. А вот если о целой вампирской диаспоре со своими законами, коммуникациями и так далее, как в «Дозорах» Сергея Лукьяненко, у вас фэнтези, причем городское, ну или деревенское. Версия третья. Башмачки, солдат — все ерунда. Девочка просто впечатлительная и испугалась его. То, что он потрогал её обувь, ничего не значит. Но бедняжка больна, пляской святого Витта или наследственной шизофренией. Вот и стала танцевать. Триггер какой-то сработал. Ну а что? Логично же. Нет на свете никакой магии. Это всё ересь. Мы восхитительны, а наша история обычный реализм. В чём его механика, думаю, понятно. В законах биологии, генетики, физики, психологии, социологии. И наконец, версия четвёртая. Она гласит, что все три наши предыдущие версии имеют право на жизнь. Все их можно предположить, но в каждой есть что-нибудь, что намекает и подталкивает к другой. Может, девочка проклята дьяволом? Мужик-то подозрительный. Да ещё и на левую ногу хромает. Может, башмачки родом из другого мира? Городок-то древний, с историей. В нём наверняка есть каменные ворота, через которые в прошлом уже являлись разные странные гости. А может, девочка и больна? У мамы-то, возможно, шизофрения была. Всё можно в той или иной мере предположить, но ничего в полной мере опровергнуть. Ну, мы восхитительны. А наша история магический реализм. Ключ к его механике, как ни парадоксально, в некотором смысле отсутствие одной определенной механики. Читатель сам выбирает, как объяснить злоключение героини. И это, по-моему, отличный ход, потому что и в жизни мы далеко не всегда понимаем, почему сталкиваемся с тем или иным событием. Ведь мир куда загадочнее, чем мы думаем, и лежит шире нашего восприятия. Короче. Фэнтези говорит, тебе нужно верить в мою систему мироустройства. Мистика говорит, тебе нужно верить в темные силы и бояться их. Магический реализм говорит, тебе можно верить в это и в это и в это. Но я ничего тебе не скажу, только намекну, а ты разбирайся сам. И именно такая необходимость жонглировать сразу несколькими картинами мира, не разрушая ни одну и делает его таким крутым. Ведь это огромный труд